Так что, если драгоценное чувство живой жизни притупилось, надо ехать в Питер в октябре. Если повезет, повезет почти всегда, уедешь оттуда полуживой. Для умерщвления плоти хорош также ноябрь, с мокрым ежеминутно меняющим направлением снеговым ветром, а если не сложилась осенняя поездка, отлично подойдет и март.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 Прошу ли ему сполос на пуховичках у Фофоновой, или он весь извертелся, предвкушая мор и глад. Сладкий всполос пламенной Маргарите, или же к ней приходил предзимний кошмар, суккуб с членами, ледяными как ружейные стволы. Этого в школе не рассказывают, Там вообще ничему важному не учат, ни слова, например, о конструировании размножений снов.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 Несущих, как заговорщики, белые флоксы Тайные знаки возрождения. Смотри на обороте! Горячий майский день в Равенне маленьком итальянском городке, Где похоронен Данте. Когда-то, в самом начале Пятого века Рождества Христова, Император Гонорий перенес сюда Столицу Западной Римской империи. Когда-то здесь был порт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 С толпами на узких улочках. Мертвый, суетный, жаркий город, и негде присесть. Могила Данте, изгнанного из родной Флоренции, Могила Теодориха, мозалей Галлы, Плацидии, жены Гонория, Того самого, что сделал Равенну столицей империи. Прошло пятнадцать столетий. Все переменилось, все запылилось, мозаика осыпалась.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 Вместе с толпой я втискиваюсь в маленькое здание, о котором русский путешественник начала века Павел Муратов написал в свое время в знаменитой книге «Образы Италии». Необычайно и как-то непостижимо глубок, очень темный синий цвет на потолке музолея Гала Плацидии. В зависимости от игры света, проникающего сюда через маленькие оконцы, он изумительно и неожиданно прекрасно,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 как если бы так пахло само время. Потом поступают людские запахи, стареющие плоти, духов, мятных таблет, пота, табака. Вот так будет сразу после смерти. Темнота, чьё-то дыхание, сопение в темноте, жара, ожидание, неуловимая неприязнь к попутчикам, вежливая решимость эту неприязнь не показывать —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 И снова фантастические разноцветные звезды, Словно кутящиеся колеса, И тот самый, горящий синим огнем воздух, Секундное видение, и снова мрак, И снова звяканье падающие монетки, Опять щелчок, дивное видение, Не уходи, побудь с нами, И опять удар темноты. Как заколдованные стоит толпа грешников, Подняв вверх лиц, во тьме,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 Одухтворенному верой представилась красота Господнего сада. Как мог он выразил ее на своем языке? Может быть, досадуешь, что не хватает сил на большее? Прошли века. Мой отец приехал в Равенну, поднял голову, увидел изображение Адема, купил дешевенькое изображение, его изображение, с любовью послал мне его, подкрепив для верности восклицательными знаками. Каждый выбирает свой язык. И если б он ее не послал, я не приехала бы сюда, Не пришла в темную часовню, не встретила слепого, Не увидела бы, как по мгновению его руки На обороте тьмы вспыхивает синий свет райского преддверия. Ибо мы так же слепы. Нет, мы в тысячу раз более слепы, Чем этот старый человек в коляске. Нам шепчут, но мы сдакаем уши.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 Из камина, из угла он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. И однажды он, задетый невинным замечанием приятеля, вдруг осознает, что весь мир, окружающий его, резко переменился. Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова. Казались ему унизительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица. Что за бестолковые ночи? Такие неинтересные, незаметные дни, неистово игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры все об одном же, отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая чепуха, и уйти, и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в ристанских ротах.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 соблазнительная мысль о скорой мимолетной связи, о романе с неизвестной женщиной, которую которой не знаешь по имени и фамилии вдруг овладела им. И свое знакомство с ней, он, начиная через ее побрякушку, через собачку, он ласково поманил к себе шпица. Когда тот подошел, погрозил ему пальцем, шпиц заворчал, Гуров опять погрозил. Это модель гуровского обращения с женщинами,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 Единственная фраза, обозначившая телесные саити, не имеет никакого отношения к телесному восторгу, которого ждали, которого хотели оба любовника. И было впечатление растерянности, как будто вдруг кто-то постучался в дверь. Кто-то постучался и, очевидно, вошел. Кто-то невидимый, незваный.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 После его визита жить героем становится бесконечно труднее. Чем раньше они будут обманывать близких, и лживых жизни сильно прибавится. Но он приходит, и все переворачивается, превращается, сдвигается, осмысляется. Гуров спал дурно, все сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел.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 Тогда на юге он ел холодный арбуз, а теперь на севере он пьет горячий чай. Внешние уличные тепло холодом, а внутренние интимные наоборот. Холод становится теплом. Герои стали другими. Русская классическая литература стыдлива и целомудрена в описании сцен любви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 который теперь шумит, и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И недаром Гуров вспоминает о безмянных женщинах, которые прошли через его жизнь до встречи с Анной Сергеевной, так. И когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть, и кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую.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 Которым встретил чеховский рассказ его современник Лев Толстой. 16 января 1900 года он записал в дневнике, читал даму с собачкой Чехова. Это все нитше. Люди, не выработавшие в себе ясного миросозерцания, разделяющего добро и зло, прежде рабели, искали. Теперь же думая, что они и по ту сторону добра и зла остаются по всю сторону, то есть почти животные».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 Удивительна же эта запись потому, что принадлежит перу автора Анны Карениной, поставившего к роману эпиграф: "Мне отмщение и воздам", а теперь забывшего, что воздаст действительно Бог, а не перегоревший, но грешивший старик из Ясной Поляны. Удивительно, она и потому, что усмотреть в отношениях Чеховских персонажей нет шансства и торжество животного начала, может только безумный или, наоборот, слишком разумный человек, разумный до бесчувствия. Словно бы Толстой не прочел Чеховскую фразу в финале рассказа. Прежде в грустные минуты он, Гуров, успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову.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 трехслойный, не дающийся в руки, как отражение на воде. Чехов, никогда ничего не утверждающий, не дающий клятв и не осуждающий, отменяющий, так что сказанное, пересекающий из одного невидимого сосуда в другой, едва заметный глазом. Это Чехов, прихотливо, как дым, меняющий свое направление, упорно и постоянно превращающийся, словно по законам некой химической реакции, про который мы все время забываем, хотели бы забыть. Никогда Чехов не написал ни одного рассказа на тему «Поженились и жили счастливо». Это для него невозможно. В самом сердце счастье зреет горе. В самом желанном и блаженном чувстве заложена гибель самого чувства. И с каждого начала виден конец. «Вы должны уехать», — продолжала Анна Сергеевна шепотом. «Я никогда не была счастлива».